Глава 3. Леа. Почти всё свободное время я проводил с Климентом. Хорошо, когда у тебя есть soulmate. С ним принимать этот мир намного легче. Но потом в моей жизни появилась Леа. Леа самое прекрасное имя на свете, самое звучное, самое красивое, самое нежное. Не знаю, что особенного я в ней нашёл. Она была такой же, как все, на 99% Но сотый процент был чем-то неземным. Это нечто, что исходит изнутри, невидимое сияние. Оно сверкает и стирает реальность. Впервые я увидел её около дома Климента. В руках у неё были цветы. Именно от Клема узнал, что это его подруга детства, которая делает букеты на заказ. Лея была мрачно красива. Худая фигура, аристократически бледная кожа, немного веснушчатое лицо, аккуратный маленький нос, каштановые вьющиеся волосы, острые ключицы и большие голубые глаза. Они как лёд, в них отражался рай. Это Леа, Леа это океан, быстро представил нас друг другу Климент. "Привет", сказала она и вновь заговорила с Клемом. Она была первым человеком, который не обратил внимания на моё имя. "Не хочешь зайти?", спросил её Климент. В другой раз коротко ответила девушка, взглядом показав на меня. Видимо, моё присутствие смущало её и заставляло чувствовать себя неловко. Впрочем, я тоже не любил общества незнакомых людей, но от беседы с ней не отказался бы. "Да ладно тебе, ты куда-то спешишь?" не унимался Клем. Она неуверенно пожала плечами. "Так дойдём". Весь вечер мы просидели, смотря какое-то странное авторское экспериментальное кино, и Клемент постоянно шёпотом переговаривался с Леа, словно меня не было рядом. Я же не мог оторвать от неё взгляд. Выйду на улицу, мне надо покурить, сказала Леа и тихо вышла из комнаты. Я проводил её растерянным взглядом. Почему ты всё время так смотришь? Она тебе понравилась? внезапно услышал я голос Клемента. Приятель сверлил меня взглядом полным сарказма. Да, не знаю чем, но понравилась, ответил я. Клем лишь усмехнулся в ответ. Почему ты так смотришь? непонимающе спросил я. Не знаю чем, звучит нелепо. Очевидно же, что она очень симпатичная, объяснил мой друг. Я смутился, и мы погрузились в неловкое молчание. Вошла Леа. Всё нормально? поинтересовалась она. Я и не заметил, как вновь завис, глядя на неё. Всё прекрасно, уверил Климент. Они как-то странно улыбнулись друг другу, а спустя 20 минут Клем сказал, что ему нужно покурить, и вышел на улицу. Мы остались с Леа наедине, и я почувствовал, как неловкая пауза повисла между нами. Вроде она и не обращала на меня внимания, уставившись в телефон и что-то печатая, но я знал, что нужно заговорить, пока напряжение не стало сильнее. «А давно ты с Клемом дружишь?» – спросил я, поворачиваясь к Лео. «С детства», – на автомате ответила она, даже не взглянув в мою сторону. Я замолчал. В голове сразу начали всплывать мысли о том, чтобы еще раз узнать. Мне хотелось говорить с ней как можно больше. Ну, видимо, Леа не была особо общительной. Живя в своих мыслях и фантазиях, она летала где-то далеко. И мне стало грустно. В этой комнате я был один.